глава 20 Утро бывает добрым. Если вы думаете по-другому, то вы не просыпались в каюте яхты, слегка покачивающейся на волнах. Осторожно, чтобы не будить Олю, я выполз на палубу. Солнце било прямой наводкой по вымершей Марине. Куда ни кинь взор, я был единственной живой душой, не считая чаек. Я достала с шкафчика под сиденьем, а по морскому из рундука под банкой бутылку воды. Небольшой сушняк присутствовал. Литр то два вина я вчера выпил. Потянулся. Сзади послышалось шуршание. Следом за мной вышла собака. «Искупаемся?» — предложил я. «Не советую». Тут все человеческие прелести с гальюнов насосы выкачивают сразу за борт. Можно подорваться на мине. Я в который раз поразился ее знанием. Что там у нас по плану? По плану через 10 минут камбуз должен начать готовить завтрак. Потом снимаемся и идем долгий переход до следующей стоянки. Сильно долгий. Часов семь при бакштаге. Говори по-русски. При нужном ветре. А сейчас какой? Собака посмотрела на лениво полоскающиеся ленточки, привязанные к веревке на мачте. Судя по колдунчикам, ветер слабенький, но мы же в бухте, на море все по-другому. Заебись, колдунчики. Я пробегусь по окрестностям, посмотрю, что да как. Валяй. Я подошёл к утке и посмотрел на узел. Взял свободный кусок верёвки и стал пытаться воспроизвести нечто похожее на соседний. Получалась какая-то хуйня. Так я ебался, пока на палубе не появился Александр. Мы поздоровались. Он без лишних слов подошёл и быстро показал, как надо вязать. Я не запомнил. Попросил повторить медленно. Потом попробовал сам. С третьей попытки у меня получилось. Для закрепления я повторил движение раз 20 Александр курил, глядя на море. «Сегодня долго плыть», — сказал он. Я кивнул. «Погода, может, плохо». Я опять кивнул. Он изобразил звуки тошноты. «Женщины могут...» и опять издал звук блюющего человека. «Да не только женщины!» Я справедливо прикинул, что в себе тоже не уверен. Александр улыбнулся. «Нормально!» Тем временем пора было начинать работу на камбузе. Я спустился в каюту. Ольга безмятежно спала. Не хотелось ее будить, но жрать хотелось больше. Пришлось растолкать. «Как? Уже встаём?» Ольга потянулась и замерла, глядя в переборку. «Вы с Юлей готовите еду. Вы коки». Она вздохнула и принялась одеваться. С завтраком девчонки справились прекрасно. Йогурты, бутерброды с паштетом вездесущая брынза, оливки и кофе. К концу трапезы прибежала собака. Я положил ей местных сосисок. Кошка уже наелась и дремала на носу, широко растопырев лапы. Александр завтракал с нами. Как объяснила собака, кормежка шкипера входит в наши обязанности. Валера, к моему огромному удивлению, предложил выпить по русской традиции за встречу. Я сказал, что поддержу, но только вином. Валера навес своей тушей над шкипером и предложил тому водки. Александр категорически замахал руками. — Ты чего это? Даже Юля удивилась такому желанию муженька. — Хочется сделать что-то необычное, чтобы надолго въелось в память. Забегая вперед, скажу, как же он оказался прав. Я как-то на отборочных ребятам подкинул в номер живых раков. Пошел с утра по магазинам, смотрю, раки. Купил штук двадцать. И утром, пока спали, я им в номер всех запустил. Перебудили всю гостиницу. «Я на всякий случай попрошу», — посмотрел на него я, «с нами так не экспериментировать». «А с раками-то что?» — спросила Ольга. «Собрали в тазик и вечером сварили. Отметили победу». Мы тогда весь пьедестал взяли. Одного рака так и не нашли. Куда он мог уползти? Так что, будем по водочке? Символически. Спортсмен посмотрел на шкипера, и когда тот попытался было отказаться, привстал. Надо сказать, когда такая гора мышц что-то просит, то неудобно отказывать. И шкипер сдался. Валера радостный, совсем как тогда, когда ему дали порулить яхтой, разлил в два стакана водку. Ту самую, которую я у него брал для лечения. Встал с поднятым стаканом и начал толкать речь. «Я человек не пьющий. Спорт и алкоголь – вещи несовместимые. Но иногда в хорошей компании, когда есть достойный повод, могу позволить себе немножко выпить». А сейчас у нас и то, и другое. Он обвел всех взглядом. Тут собрались очень хорошие люди, которые смогли воплотить свою мечту. Итак, за то, чтобы наши мечты всегда становились реальностью, а мы придумывали себе следующее. Нихуя себе он задвинул. Я совсем не ожидал от моего соседа такого связанного и лирического текста. Да и никто не ожидал. Юля смотрела на мужа, как в первый раз увидела. Собака так и замерла с сосиской во рту. Только Александр очень серьезно смотрел в стакан, как с обрыва. Все чокнулись и выпили. Шкипер сразу же принялся закусывать всем подряд. Валера не спеша раскрыл стаканчик йогурта и стал выедать содержимое ложечкой. Сокончив трапезу, мы встали по местам для выхода в море. Девчонки убрали со стола, кошка ушла в каюту. Собака села сзади на баке. Быстро отдали концы, затарахтел мотор. Чем ближе мы были к открытой воде, тем свежее становился ветер. Те самые колдунчики, на которые показывала собака, трепыхались теперь, как сумасшедшие. «Будем ставить грот», — сказал Александр и начал крутить лепёдку. «Грот, ёбаный в рот», — подумал я. Из вертикальной мачты стал выползать треугольный парус. Когда его верхний конец дошёл до конца мачты, Александр скомандовал сам себе. «Закрепить гик!» Парус сразу же надулся, как лифчик пятого размера. Александр заглушил мотор, и дальше мы шли уже под парусом. Собака подбежала ко мне и зашипела на ухо. — Пусть стаксель ставит! Отличный ветер! — Да не буду я ему такое говорить! — начал я отмазываться. — Он подумает, что я больной совсем. Александр подозвал Валеру и опять поставил его к штурвалу. С счастью спортсмена не было предела а сам юркнул вниз, в свою каюту. Надо сказать, что ощущения отхода под парусом были самые замечательные. Лодка немного легла на правый борт. К нему же Александр провязал гик. Я осторожно, чтобы не пиздануться за борт, широко расставляя ноги, перебрался на нос и любовался морем. Так прошло довольно много времени. Пора было налить себе еще немного вина. Я также осторожно пробрался к кокпиту. Там, с наветренной стороны, уже сидели Ольга с Юлей и болтали на какие-то женские темы. Собака сидела рядом. Александр возился с какими-то веревками на баке. Ветер крепчает. Тихонько, чтобы не спалиться перед шкипером, сказала собака. «Немец вчера что-то говорил про погоду». Мимо пробежал Александр и опять скрылся в своей каюте. «Этот тип яхт надежный», — успокоила меня собака. «Шторм будет?» Юля услышала, о чем мы говорим. «Говорили про ухудшение погодных условий», — ответил я уклончиво. Не хотелось пугать девчонок раньше времени. «Сильное ухудшение», — — переспросила Ольга. — Я не разбираюсь в этих тонкостях, но раз наш шкипер решил выйти в море, значит, уверен, что все будет хорошо. Но даже я чувствовал, как крепчал ветер. Запели с Настя, брызги все чаще стали долетать до места, где мы сидели. Но яхта под управлением нашего юнги упрямо шла вперед. Собака понюхала воздух. Ветер меняет направление. Я посмотрел на колдунчики, над которыми недавно иронизировал, и мгновенно понял смысл пословицы «мал золотник да до дурок». Если раньше они полоскались под углом в сторону движения яхты, то теперь встали перпендикулярно к борту. «Пора звать шкипера, нужно переставлять паруса», — тихо заметила собака. Я пошел к каюте. Постучал. Ответа не было. Я приоткрыл дверь и выругался. На койке, раскинув руки, лицом вниз спал наш шкипер. На полу рядом лежала пустая бутылка УЗО. ёбаный насос! Ну почему мне так везет на алкашей? Понятно теперь, чего он так гасился от первой рюмки». Но проблема это не снимала. Я прошел в каюту и попытался его растолкать. Бесполезно. Выснул голову наружу и позвал собаку. Охуеть, не встать! Так мы вдвоем стояли в дверях и смотрели на эту картину. Ну что? Посмотрел я на нее. Принимай командование. Капитан не Я поднялся в кокпит. Девчонки, все очень хуёво. Наш капитан устал, а точнее напился в стельку. Теперь мы сами по себе. Поэтому жилеты не снимать, сидеть в каюте и пожелать нам удачи. Видно было, что они не на шутку испугались. Я улыбнулся, чтобы они почувствовали, что все будет хорошо. Не бойтесь, эти яхты не тонут. Нам главное до ближайшего берега дотянуть. Сейчас снимем эту простынь, запустим мотор и тихо и сапой дотарахтим до твердой поверхности. Когда они скрылись за дверями, я задраил все задвижки, которые смог идентифицировать. Ветер уже ебашил порывами. Мы с собакой окружили Валеру. Он слышал все наши разговоры, и лицевые мускулы его говорили, что такой парень не подведет. «Назад возвращаться не получится, против ветра мы не сдюжим», — начала собака. «Идем вперед, к тому острову. Убираем грот и заводим мотор, точнее, в обратном порядке». «Почему в обратном?» — переспросил спортсмен. «Все-таки его умение тупить меня радовало. Потому что сейчас главное быть на ходу». Собака нажала кнопку «Пуска», но привычного тарахтения я не услышал. «Блядь!» — сказал я. Собака лихорадочно крутила какие-то ручки, снова давила на кнопку, но движок не заводился. «Блядь!» — сказала собака. «Это что значит?» — с испугом в глазах спросил Валера. «Это значит...» — собака криво усмехнулась что мы будем убирать ебучий грот и ставить штормстаксель. — Ты ёбаный ты в грот! — только и смог сказать я. А спортсмен просто вцепился в штурвал и стеклянными глазами уставился в спасительный остров. — Тут все механизировано! Собака кричала мне почти в ухо, так как нормально говорить было уже невозможно. — Сейчас рифим грот! Но сначала ставим стаксель. Если потеряем ход — пизда. «Я нихуя не понимаю, что ты говоришь!» — орал я ей в ответ. «Просто делай то, что я говорю». Я закивал. «Проверить все рундуки, чтобы все было закрыто. Все сливные шпигаты должны быть открыты. Найди фалы, чтобы привязаться». Я с грехом пополам принялся выполнять команды по мере их понимания. Из фалов нашел только три веревки метров по пять каждая и нож в чехле. Нож я спрятал в карман. «Обвязываемся!» — крикнула собака, и тут ветер ударил так, что я кубарем полетел по палубе. Волна прошла через яхту, и мы вмиг оказались мокрые с головы до ног. Спортсмен удержался только потому, что вцепился в штурвал. Как он его не вырвал, ума не приложу. Собака растопырила все четыре лапы и моталась по кокпиту. «Булинь вижи кричала она сквозь шум ветра. Я просто обвязал себя, как умел, и тут же привязался к лейрам. Потом на карачках дополз до собаки, обвязал ее и также закрепил за ограждение. Со спортсменом пришлось повозиться, слишком уж он большой был в обхвате, но победили и эту беду. «Бери штурвал!» Я с удивлением посмотрел на собаку. «Бери! Валерой будем откренивать!» Я перехватил штурвал. С пустыми руками спортсмен совсем потерялся. «Живо на наветренный борт!» — рявкнула собака. «Закрепись у лееров, будешь нашим противовесом!» «А мне что делать?» «Держи курс левее острова. Нас как раз снесет, куда нужно». Я зачем-то посмотрел на колдунчики, половину которых уже оторвало к хуям. «Крути эту таль!» Я приняла я крутить. Из мачты пополз парус, но теперь уже спереди. Волны уже вовсю перехлестывали через яхту, и приходилось задерживать дыхание, чтобы не схватить огурца. Спортсмен свесился за борт, пытаясь предотвратить оверкиль. Надо сказать, что за этот участок фронта я был спокоен. Работать мышцами – это было именно то, в чем Валера был профи. — Надо выбрать подветренный шкот. Собаку болтала как мячик. — Где это? «Попробуй покрути вот эту хуйню!» Когда стаксель вышел полностью, я закрутил другую лебедку, чтобы убрать грот. Яхту швыряла по волнам, как пробку. «Что же там в каюте?» — подумал я. «Теперь держи нас на курсе!» Грот почти накрутился, как вдруг лопнул фал, крепившийся к задней шкаторине. «Крути быстрее!» – скомандовала собака. Я успел втянуть остаток паруса, и мы пошли на одном стакселе. Из-за порывов ветра лодку постоянно дергало. Было видно, как при каждом рывке Валера чуть ли не ломался пополам. Штурвал вырывался из рук, и то, что все было мокрое, не помогало его удержать. «Стаксель слишком большой!» Надо его снять и поставить штормовой. — Как? — Хуй его знает. Попробуй найти в рундуке нужный парус. — Я откуда знаю, какой нужный? — Треугольный, как тот, что стоит сейчас, только меньше раза в два. — А штурвал? — Я попробую удержать. Я пополз вдоль лиров. Ветер бил, как боксер-тяжеловес. В первом рундуке лежал какой-то трипер. Я пополз ко второму, там уже оказалось что-то похожее. Но как его менять? — Сначала ставь штормовой! — услышал я собаку, и тут меня понесло водным потоком. Я, что есть силы, вцепился одной рукой в парус, а второй шарил в пространстве, пытаясь хоть за что-нибудь ухватиться. Наконец вода спала, и я оказался на наветренной стороне. Предо мной из пены на секунду вынырнуло лицо Валеры с выпученными от напряжения глазами и опять ушло в водяную пену. Вот бедолага. Я лихорадочно соображал, как мне закрепить верхний угол штормстакселя. Лезть по мачте – это сразу досвидос. Хотя, если быстро забраться и продеть в кольцо веревку – то потом можно будет, закрепив его снизу, поднять одним рывком. Нужна была веревка. Я опять пополз по рондукам. Найти бы метров двадцать, чтобы наверняка. В первом же рондуке лежал трос подходящей длины. Кто-то наверху явно не хотел, чтобы мы вот так бесславно закончили этот поход. Я закинул бухту на плечо и пополз к мачте. Собака поняла мой маневр и в напряжении ждала, что получится. Я собрался с духом и полез наверх по торчащим с боков рогулькам, предусмотрительно зажав в зубах конец веревки. Где-то на средине кто-то стал дергать меня за пояс. Я в изумлении посмотрел вниз и понял, что это страховочный фал, про который я совсем забыл. Итак, чтобы двигаться дальше, мне нужно было отвязать фал. Я опять вздохнул. Если выживем, брошу пить. И дернул за ослабляющий узел конец. Теперь первая же моя ошибка будет последней. Где-то внизу, как поплавок, нырял и выныривал спортсмен. Собака вцепилась в штурвал лапами и зубами. Я полез наверх. Если кто-то скажет вам, что чудес в жизни не бывает, то он просто не знает жизнь. В тот момент, когда я добрался до самого верха и, обхватив мачту ногами, подгадывал момент, чтобы продеть конец веревки в какую-то проушину, название которой было известно только собаке, все замерло совсем, как в фильме «Матрица». Я спокойно продел фау, обмотал конец вокруг кулака а бухту сбросил вниз. И тут все опять завертелось и зашаталось. Добравшись до палубы, первым делом я обвязался страховочным фалом, потом завязал верхний угол штормстагселя узлом, который знал с детства. Второй конец фала привязал к основанию мачты, чтобы его не унесло волнами и не пришлось потом ловить. Сбоку на мгновение вынырнул Валера, показал мне большой палец и снова пропал. Яхта стонала и скрипела, как тонущий корабль. Стоять на ногах было невозможно. Обрывками веревок я подвязал шкотовый угол штормстакселя прямо к мачте с расчетом, что поднятый парус окажется с наветренной стороны по отношению к старому. Осталось закрепить оставшиеся на штаге. Одной рукой, перехватываясь между ударами ветра по леерам, а в другой, зажав парус, я полз на ют. Кое-как расставив раскоряку ноги, я расклинился между леерами и попытался привязаться к штагу. Это оказалось непросто. В конце концов я кинул короткий фал от места крепления штага и затянул его все тем же узлом в отверстие в шкаторине. Теперь вернуться назад. Когда я дополз до мачты, в ней что-то звонко треснуло. Надо было торопиться. Я рывком потянул за фал, и многострадальный шторм-стаксель пошел наверх. Выбрав всю длину паруса, закрепил конец троса и достал нож, найденный в рундуке. Полоснул по тросу, крепившему старый стаксель. Теперь нужно было снова добраться до Юта и отрезать крепление там а после этого, после этого снова лезть на мачту. Не помню как, но я снова добрался до верха, теперь уже предусмотрительно увеличив длину страховочного фала. Старый парус полоскался на ветру, как огромный флаг, и кренил яхту к воде. Я принялся пилить последнюю веревку. И вот огромное полотнище полетело в штормовое море. Как только это произошло, яхта выпрямилась и пошла заметно легче. Пропали страшные удары ветра, осталась только качка. Я спустился вниз и на всякий случай на четвереньках дополз до собаки, перехватил руль. Собака без сил опустилась на палубу и легла, раскинув лапы. «Теперь держи курс, осталось недолго». Так прошли еще часа два. Шторм усилился еще больше, и когда мы входили в марину, смотреть на нас высыпали все яхтсмены, зажатые штормом на острове. Когда ветер спал, Валера перекинулся через леер и тоже лег на палубе. — В жизни так пресс не качал! Мы подходили к рядам яхт. Мало дело остаться в живых. Теперь нужно не обосраться и как-то умудриться причалить. «Готовь кранцы на левый борт!» Скомандовал я спортсмену, и тот бросился выполнять. Поскольку теперь не нужно было держать руль так отчаянно, я отвязал трос, крепивший фаловый угол, и протянул его к штурвалу, чтобы он был под рукой. Решил вставать лагом к первой яхте по ходу движения. Ноги подкашивались, сил уже не было даже просто стоять у штурвала. Когда мы подошли на полкорпуса, я просто выпустил трос, и парус рухнул на палубу. «Кранцы левый борт!» Валера выкинул кранцы и ловко бросил швартовочный конец втянувшиеся с пирса руки. Яхта медленно встала вровень с соседней и... замерла. Раздались аплодисменты. Я помахал рукой, пока добрые люди подтягивали нашу лодку. Подошел кавалерия. Мы обнялись за плечи. Собака тоже подтянулась передними лапами на леерах. Помахали толпе. Когда мы спустились в каюту, где были девчонки, то блевотина была даже на потолке. Кошка лежала, вцепившись когтями в матрас, и наотрез отказывалась выходить из каюты. «Сама хотела на море», — напомнил я. «Больше не ногой!» Отмывать каюту заставили проспавшегося Александра. Против выдвинутых Валерой аргументов он не смог ничего противопоставить. Как альтернатива были предложены пиздюли и добираться в плавь до Афин, так что выбор шкипера был очень благоразумен. Вечером в таверне каждый экипаж считал за честь угостить нас выпивкой. Больше всего всех поражал узел, на который я вязал парус. Если бы не доказательство в виде того, что на этих узлах мы прошли сквозь шторм, то, возможно, меня и подняли бы на смех. Но именно так рождаются легенды про сумасшедших русских. До конца отдыха мы прожили на этом острове. Девчонок, при одной мысли о том, что надо выходить в море на яхте, начинало трясти от ужаса. На обратную дорогу пришлось нанять быстрый катер. На него они с грехом пополам согласились. Мы с Валерой два дня пролежали пластом в каютах. Только в первый вечер пришлось отметиться перед честным народом, да и 15 минут славы после такого приключения лишними не были. А самое главное в этой истории, что теперь все гениальные идеи, прежде чем их захотят реализовать, будут подвергаться всесторонней критической обработке.